Глава двадцать вторая В конце сентября за одну неделю произошло два знаменательных и печальных события. Первая — кончина мистера Уилсона Коудла. Он умер дома в одиночестве, в спальне, где заперся навсегда в тот самый день, когда в последний раз покинул редакцию «Таймс». Как ни странно, за те полгода, что владел газетой, я ни разу не поговорил с прежним редактором. Впрочем, я был слишком занят, чтобы думать об условностях, а в советах пятна определенно не нуждался. Печально, но, насколько мне было известно, никто другой тоже не виделся и не разговаривал с ним в течение последних шести месяцев. Пятно умер в четверг. Хоронили его в субботу. В пятницу я примчался к мистеру Миттла, и мы устроили очередной сеанс комплектации моего гардероба, выбирая траурный костюм, подобающий персоне моего ранга. Миттла настоял на черном. Нашелся у него, разумеется, и идеально подходящий к случаю галстук, узкий, в черно-бордовую полосу в высшей степени достойный и очень респектабельный. Когда, повязав его, он повернул меня лицом к зеркалу, я вынужден был признать, что образ получился впечатляющий. Затем митла достал мягкую черную фетровую шляпу из собственной коллекции и любезно доложил мне ее на церемонию похорон. Он любил повторять «позор, что американские мужчины перестали носить шляпы». И, наконец, последняя деталь — блестящая трость из черного дерева. Когда он извлек ее на свет, я насторожился. «Мне не нужна палка!» — выпалил я, что прозвучало глуповато. «Это прогулочная трость!» — важно пояснил он, вручая мне старомодный аксессуар. «Какая разница?» Тут Миттла с готовностью пустился в длинный замысловатый рассказ о ключевой роли прогулочных тростей в эволюции современного мужского европейского костюма. Он говорил со страстью, и чем больше вдохновлялся, тем сильнее проступал его акцент, и тем меньше я его понимал. Чтобы заткнуть его, я взял палку. На следующий день, когда я вошел в методистскую церковь, где происходило отпевание, все дамы уставились на меня. Кое-кто из мужчин тоже, удивляясь, видимо, какого черта я напилил черную шляпу и взял трость. Шепотом, достаточно громким, чтобы я мог разобрать, Стэн Отковадж, мой банкир, произнес у меня за спиной. Уж не собирается ли он спеть и сплясать для нас? Опять ошивался у подхватил кто-то тоже шепотом. Я нечаянно стукнул тростью о спинку впереди стоящей скамьи, и скорбящие вздрогнули. Честно признаться, я не знал, куда положено девать трость, сидя в церкви на отпевании, поэтому зажал ее коленями, на одной из которых положил шляпу. Видимо, мне удалось остаться в образе, поскольку Метла, который, само собой, был здесь, я заметил его, оглянувшись, одобрительно кивнул. Хор затянул удивительную благодать. Мы все погрузились в глубокую скорбь. Потом преподобный Клинкскейл напомнил этапы жизни мистера Коудла. Родился в 1896-м. Единственный ребенок всеми обожаемый мисс Эммы Коудл. Бездетный вдовец, ветеран Первой мировой и в течение полувека бессменный редактор нашего окружного еженедельника, возведший некролог в ранг настоящего искусства, о чем всегда будут с благодарностью помнить его земляки. Преподобный еще немного поговорил о достоинствах Коудла, после чего монотонную речь сменила сольная партия сопрано. Это были четвертые похороны с тех пор, как я поселился в Клентоне. До того, если не считать похорон моей матери, я ни разу на траурных церемониях не присутствовал. В маленьком провинциальном городе похороны являлись событием общественной значимости, и мне нередко доводилось слышать перлы вроде «Ах, какие прелестные были похороны!» или «Пока встретимся на похоронах!» или «Мое любимое, ей бы так понравилось!» Ей это, разумеется, покойница. Люди бросали работу и надевали лучшие праздничные наряды. Если вы не посещали похорон, вас считали подозрительно странной личностью. Поскольку странностей у меня и без того хватало, я был решительно настроен оказывать покойным подобающие почести. Вторая смерть произошла в день похорон, поздно вечером, и, услышав о ней в понедельник, я счел разумным вернуться домой за пистолетом. Малкольм винс получил две пули в голову, выйдя из какого-то кабака в захолостном районе округа Тишаминга. В округе действовал сухой закон. Питейное заведение было нелегальным, поэтому и находилось в такой глуши. Очевидцев убийства не нашлось. Малколем пил пиво и перекидывался в картишки. Вел себя прилично и тихо, никаких неприятностей никому не доставлял. Два его знакомых сообщили полиции, что он ушел один около одиннадцати вечера, проведя в заведении часа три. Был в хорошем настроении и совсем не пьян. Попрощался с ними, вступил за дверь, а через несколько секунд раздались выстрелы. Свидетели почти не сомневались, что Малколем вооружен не был. Кабак стоял на границе штата в конце грунтовой дороги. На подъезде к нему в четверти мили имелся пост вооруженной охраны. Теоретически задача охранника состояла в том, чтобы предупреждать хозяина, если в сторону заведения будут направляться полицейские или еще какие-нибудь нежелательные личности. Тишаминга граничит с Алабамой. Между местными жителями и гангстерами, обретавшимися по ту сторону границы, издавна существовала вражда. Подобные кабаки были любимым местом выяснения отношений и улаживания споров. Охранник слышал выстрелы, унесшие жизнь Малкольма но был уверен, что ни одна машина не приезжала с тех пор по вверенной ему дороге, а иных возможностей покинуть место преступления здесь не имелось. Значит, тот, кто убил Малкольма, пришел из лесу, пешком, и, совершив свое черное дело, скрылся тем же путем. Я поговорил с шерифом округа Тишаминга. По его мнению, некто охотился за Малкольмом. Проишедшее, конечно же, не было заурядной пьяной разборкой. «У вас есть предположение, кто мог охотиться за мистером Винсом?» — спросил я отчаянно надеясь, что Малкольм нажил себе врагов за последние два часа жизни. «Никаких», — ответил шериф. «Этот парень прожил здесь совсем недолго». Два дня я носил револьвер в кармане. Потом, как и в прошлый раз, мне это надоело. Если бы Пэджеты поставили себе цель добраться до меня, или до кого-то из присяжных, или до судьи Лупаса, или до Эрни Гэддиса, или до кого-нибудь еще, кого они сочли виновным в том, что Дэнни осудили, едва ли в моих силах их остановить». На следующей неделе большая часть материалов в газете была посвящена мистеру Уилсону Коудлу. Я извлек из архива несколько давних фотографий и раскидал их по первой полосе. Мы напечатали историю его жизни, воспоминания друзей, множество выражений соболезнования, платных. На основе всего этого я скомпилировал самый длинный за всю историю существования газеты «Некролог». Пятно его заслужил. Что делать с Малкольмом Винсом, я, честно говоря, не знал. Этот человек не являлся жителем округа форт поэтому официальных оснований печатать ему некролог не было. Однако мы стремились гибко применять свои правила. Выдающиеся граждане округа, даже покинув его, сохраняли право на некролог. Разумеется, если было что сказать о покойном. Человек, недолго пробывший в округе, не имевший здесь корней или не внесший вклада в его историю, такой чести не удостаивался. Малкольм Винс был как раз из таких. Если сделать акцент на факте его гибели, Пэджеттам это окажется на руку, они продолжат свои акции устрашения, будут и впредь запугивать нас. Никто из тех, кто знал об убийстве Винца, не сомневался, что это работа Пэджеттов. Если проигнорировать факт убийства, меня сочтут трусом, пренебрегающим профессиональной ответственностью». Бэгги считал, что это тема для первой полосы, но когда мемориальные материалы о мистере Коудли были сверстаны, оказалось, что на ней не осталось места. И я поместил материал в верхней части третьей страницы под заголовком «Свидетель по делу дэни Пэджета убит в округе Тишаминга». Сначала я думал заглавить ее «Малкольм Винс убит в округе Тишаминга», но Бэгги настоял, чтобы в заголовке рядом со словом «убит» упоминалось имя Пэджета. В статье было 300 слов. Я съездил в Каринф на разведку. Гарри Рекс снабдил меня сведениями об адвокате Малкольма, местным деятелем по имени Пат Перриман которому якобы предстояло представлять интересы Винца в бракоразводном процессе. Его контора находилась на Майн-стрит, между парикмахерской и китайской белошвейной мастерской. Открыв дверь, я сразу понял, что мистер Перриман — наименее успешный адвокат из всех, с которыми мне доводилось встречаться. В офисе витал дух проигранных дел, недовольных клиентов и неоплаченных счетов. Ковер на полу был засаленный и протертый. Мебель 50 годов. В воздухе в опасной близости от моего темени Плавали слоистые облака старого и свежего табачного дыма. В самом облике мистера Перримана тоже не наблюдалось ни болейших признаков процветания. Лет 45, с огромным животом, неопрятный, небритый, с покрасневшими глазами. Последнее похмелье явно еще не выветрилось из его организма. Он сообщил мне, что специализируется на разводах и имущественных спорах, видимо, посчитав, что это должно произвести впечатление. Одно из двух. Либо он мало брал за услуги, либо у его клиентов было недостаточное имущество, о котором можно было вести споры. В последний раз он видел Малкольма больше месяца тому назад. Поведал пад перерывая залежи бумаг на столе в поисках нужной папки. Дело о разводе так и не было открыто. Его старания прийти к соглашению с адвокатом Лидии ни к чему не привели. Она выпорхнула из курятника. «Прошу прощения. Смылась. Сложила вещички после вашего суда и, поминай, как звали. Прихватила мальца и исчезла». Мне в сущности было все равно, что случилось с Лидией. Гораздо больше меня занимало, кто убил Малкольма. Патт выдвинул несколько вялых предположений, но все они рассыпались после нескольких уточняющих вопросов. Патт напоминал мне Бэгги, торговец с местными сплетнями, который, не услышав ни одной в течение часа, начинает сам что-нибудь сочинять. У Лидии не было ни дружков, ни братьев, никого, кто бы мог стрелять в Малкольма в полубракоразводной свары. Тем более, что свара даже и не началась. Мистер Перриман производил впечатление человека, предпочитающего с утра до вечера судачить и распространять в раке, вместо того, чтобы заниматься адвокатской практикой. Пробыв в его конторе почти час, я с облегчением вышел на улицу и вдохнул свежего воздуха. Потом я проехал 30 миль до юки административного центра Тишаминга, где нашел шерифа Спиннера, как раз в тот момент, когда тот собирался на обед, коим мне пришлось его угостить. В переполненном кафе, расправляясь с жареным цыпленком, Он сообщил мне последние новости по делу об убийстве. Выстрел был произведен точно в цель, человеком, который хорошо знал местность. Они ничего не нашли, ни следов, ни гильз, ничего. Стреляли из «Магнума» 44-го калибра. Две пули практически снесли Малкольму голову. Для большего эффекта шериф важно достал из кобуры свой пистолет и передал его мне. «Вот 44-й калибр», — сказал он. «Пистолет был вдвое тяжелее моего скромного оружия». «Мой и до того скудный аппетит при виде этой пушки пропал начисто». Следователи поговорили со всеми знакомыми Винса, каких сумели обнаружить. В здешних краях Малколем прожил всего пять месяцев. У него не было никаких неприятностей с законом. Он никогда не подвергался аресту, не участвовал в драках, волнениях или пьяных разборках. Не был азартным игроком. Раз в неделю посещал кабачок, где пил только пиво, перекидывался в картишки. Ставки были маленькие и никогда даже голоса не повышал. У него не нашли ни долговых расписок, ни счетов, просроченных более чем на два месяца. Винс не был замечен в незаконных связях, так что ревнивые мужья за ним не гонялись. «Не могу обнаружить мотива», — признался шериф. «Какое-то бессмысленное убийство». Я поведал ему об участии Малкольма в суде над Дэнни Пэджеттом и о том, как Дэнни угрожал присяжным. спинер внимательно выслушал меня и ничего не сказал. У меня сложилось отчетливое ощущение, что он предпочитает оставаться в границах округа Тишеминга и не иметь ничего общего с педжетами. «Вот вам и мотив», — закончил я. «Месть?» «Конечно, это грязные люди». «О, я о них наслышан. Нам повезло, что мы не участвовали в том жюри, не так ли?» Всю обратную дорогу до Клентона я не мог забыть выражение лица, с которым шериф это произнес. От напыщенности грозного стража закона в нем не осталось и следа. спинер неподдельно радовался тому, что от Клентона его отделяют два округа и что педжеты не имеют к нему никакого касательства. Расследование зашло в тупик. Дело, в конце концов, было закрыто.